Montagu, Rods, James. Школьная история. Двое мужчин сидя в курительной комнате вспоминали о славных школьных днях. "А в нашей школе", произнёс А, "на лестнице любой желающий мог рассмотреть след ноги привидения". "А на что он был похож?" "А да ничего особенного. Всего лишь отпечаток подошвы ботинка. Если мне не изменяет память, носок у ботинка был квадратный".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 А вот первых историю о доме с единственной комнатой, в которой многие хотели переночевать, и неизменно каждого из смельчаков находили утром съеврожившись, он сидел в самом дальнем углу комнаты. Он только и успевал произнести: "Я видел", и немедленно испугал дух. А, тот самый дом на Беркли-сквер. Скорее всего, он и есть. Потом была история о человеке, который ночью услышал шум в коридоре.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 В нашем классе появился новый учитель. Его звали Сэмсон. Высокий, добротный, с бледным лицом, он носил чёрную бороду. Он нам понравился. Он много путешествовал, и во время пеших прогулок он нередко удивлял нас своими рассказами. Помню это, потому что между нами всегда возникало некое соперничество за право идти рядом с ним. Ещё помню, о, боже, только сейчас вспомнил, А прежде я не вспоминал, у него был талисман на цепочке для часов. Однажды он привлёк моё внимание, и учитель дал мне его рассмотреть. Полагаю, это была старинная золотая византийская монета. На лицевой её стороне было изображение какого-то императора. Оборотная почти наичисто стёрта. На ней Сэмсон абсолютно выроски начертал собственные инициалы: G.V.S. и дату 24 июля 1865 года. Да, сейчас я вот ещё что вспомнил. Он сказал, что подобрал её в Константинополе. Размером она была асфларин или чуть-чуть меньше. И вот какое произошло первое непонятное событие. Сэмpson вел она слатынь. У него была своя преподавательская методы. А может быть, даже очень удачная, не знаю. Он заставлял нас сочинять предложения. Мы придумывали их сами, чтобы правила, которые мы учили, крепче застревали в наших головах. Конечно, в этом был определённый риск. Всегда найдётся придурок, способный сочинить какую-нибудь гадость. Сам знаешь, в любой школе такие встречаются. Но Сэмсон неукоснительно требовал соблюдения дисциплины, и мы слушались его. В тот раз он объяснял нам, как выразить на латыни понятие помнищей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 бутон находился в забытии, а теперь очнулся, быстро нацарапал пару строк на листе и показал всем остальным. Поскольку он закончил своё задание последним, то сначала Самсон разобрал предложения, написанные другими учениками, особо отметив тех, кто начертал цимус патри "Мы помним свою родину". В это время пробило 12 часов, но Маклеоду пришлось подождать, пока учитель разберёт его предложение. Мне не оставалось ничего другого, как выйти и ждать его у дверей класса. Когда наконец он вышел, я понял, что-то случилось. "А ну как?" спросил я. "Да ничего", сказал мой друг. "Но думаю, что Сэмпсону почему-то очень не понравилось то, что я написал". "И что ж ты написал? Чепуху какую-нибудь, да?" "Да нет, не думаю", ответил он. "По-моему, всё было написано правильно". Первое слово "моmento" здесь ошибки нет. Далее следует генетив, а полностью фраза звучит: "Memento puti interquartar Texas". Ну точно билиберда какая-то, сказал я. Зачем ты это написал? Что это означает? Самое смешное, я совсем не уверен, что понимаю её. Фраза сама пришла в голову, я только записал её. Она, мне кажется, я знаю, что она означает, потому что перед тем, как я записал её, Вникее мысленный образ стоял перед моими глазами. Я думаю, что я означает помни колодец между четырьмя. Слушай, как называются такие деревья с очень тёмной, почти чёрной корой и красными ягодами? Ну, не знаю, может быть, рябина? Никогда не слышал, ответил Маклеод. Нет. Сейчас сам вспомню. Тис. Да, точно, между четырьмя тисами. Ну, а что Сэмсон сказал?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 Где живут мои родители и ещё что-то тому подобное. А потом я ушёл, но Сэмсон был явно сильно напуган. Я не помню точно, но, по-моему, больше на эту тему мы с Маклеодом не говорили. На следующий день Маклеод лёг в постель с простудой, и прошло больше недели, пока он снова появился на занятиях. Минул ещё месяц, но ничего особенного не произошло. Действительно ли мистер Сэмсон был сильно напуган?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 А должен тебе сказать, ничего особенного. Вполне безобидное предложение, во всяком случае, не страшное. Situ veneris ad me adro evenium at. Вот что там было написано. Если я не ошибаюсь, перевести это можно так: Если ты не придёшь ко мне, тогда я сам приду к тебе. Ты можешь показать мне этот листок? Прервал рассказ слушатель. Могу, но вот что странно,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 что неважно себе чувствует и отпустил нас. Сам же Сампсон подошёл к своему столу и бросил осторожный взгляд на верхний лист. А, думаю, в тот момент он решил, что ему всё это лишь померещилось. Он нас и ни о чём не спросил. Оставшиеся полдня мы отдыхали, а на следующий день Сэмсон появился на занятиях, как будто ничего и не случилось. А ночью произошло третье и последнее событие моей истории.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 Он примостился на карнизе окна спальни Сэмсона и заглядывал внутрь. Я подумал, что он лезет в спальню учителя. Что за человек? спросил я Маклеода. Опиши его. Видимо, воспоминание об этом ему было так неприятно, что его даже передёрнуло. Не знаю, произнёс он. Но должен сказать тебе одну вещь. Он был страшно чертовски хут и выглядел так, словно вымок на сквозняке. Он наглянул к кругу и зашептал едва слышно: Словно боялся собственного голоса. Знаешь, по-моему, он был не живой. Мы ещё долго шептались, пока наконец не пошли спать. К счастью, никто, кроме нас, так и не проснулся. В конце концов мы, кажется, даже заснули, но с утра ходили совсем сонные. На следующий день мистер Сэмсон исчез, и его никак не могли найти. Думаю, что с той поры никто не видел его и ничего о нём не слышал.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 "Думаю, вы нашли там труп", сказал гость, и по голосу было заметно, что он нервничал. "Совершенно верно. Скоро больше. Мы нашли два трупа". "О, господи, два? А да как же они туда попали? А вы смогли это выяснить? А эта штука была при них?" "Да, её нашли в лохмотьях одежды одного из них. Паршивое дело, чтобы не было его причиной. Один труп крепко обнимал руками тело другого. Долго они там пролежали, лет 30, а то и больше. Сам понимаешь, колодец мы сразу же засыпали. Ты можешь разобрать, что нацарапано на этой золотой монете? А думаю, смогу, сказал гость, поднося монету к свету. Прочитать надпись не составляло труда. Если мне не изменяют глаза, от д. в. с. 24 июля 1865 года